Нашей единственной служанкой была девица 52-х лет, она являлась на рассвете и, приготовив все для чая в нашей парадной комнате, скромно удалялась. Старуха-мать служанки помнила эти обои. Тогда в доме жил старый судья Хорокс и устраивал приемы с прекрасной олениной и редкостным старым портвейном. Судья этот заслужил репутацию вешателя и кончил тем, что сам повесился на массивных перилах сделав петлю из детской скакалки под влиянием временного умопомешательства, как заключило жюри присяжных, состоящие при коронере. В прежние счастливые дни гостиные были обиты кожей с позолотой и, полагаю, производили немалое впечатление своей обширностью и великолепием. Спальни были отделаны деревянными панелями. Одна из спален, светлая, выходившая окнами на фасад, отличалась скорее уютом, чем мрачностью, и то, и другое бывает свойственно старинным помещениям. Нельзя было сказать того же о задней спальне. Два печальных и странных, не на месте расположенных окна бессмысленно зияли в ногах кровати. Имелась, как обычно в старых дублинских домах, закиненная ниша, она была похожа на большой темный чулан, который в силу сходства характеров слился в единое целое со спальней, постепенно растворив разделявшую их перегородку. В ночную пору этот Альков, как выражалась наша прислуга, производил на меня особенно зловещее впечатление. Далекий и тусклый свет, зажженный Томом одинокой свечи, не доходил до глубины ниши. Альков наблюдал за Томом, сам оставаясь всегда недоступным взгляду но этим дело не ограничивалось. У меня вызывало непонятное отвращение вся комната в целом. Вероятно, в ее пропорциях и деталях наличествовала скрытая дисгармония. Какие-то таинственные, неуловимые особенности этой комнаты вступали в противоречие с моими безотчетными представлениями об удобстве и безопасности и побуждали к расплывчатым подозрениям и страхам. В общем, как уже сказано выше, я ни за что бы не согласился провести здесь ночь в одиночестве. Я не пытался скрыть от кузена свой суеверный страх, а бедный Том со своей стороны совершенно искренне посмеивался над моей слабостью. Однако скептику предстояло получить урок, и вы об этом сейчас узнаете. Вскоре после того, как каждый из нас обосновался в своей опочивальне, я стал жаловаться на беспокойный сон. Обычно я сплю как убитый никаких кошмаров не вижу. Тем больше докучало мне тогда это неудобство. И все же вместо того, чтобы, как обычно, наслаждаться покоем, я был обречен каждую ночь созерцать ужасы. Вначале следовало несколько неприятных и тревожных снов, а затем кошмар принимал определенную форму. То же самое видение, без заметных различий в деталях, посещало меня в среднем каждую вторую ночь на протяжении недели. Этот сон, кошмар или адское видение, называйте как вам угодно, жертвой которого я стал, заключался в следующем. Я видел, или мне казалось, что я вижу, с отвратительной отчетливостью, несмотря на глубокую темноту в этот поздний час, каждый предмет мебели, каждую второстепенную деталь обстановки спальни, где я находился. Как вам известно, такое часто случается в кошмарах. Итак, я пребывал в состоянии ясновидения, словно бы перед сценой, где будет представлена повторяющаяся раз за разом страшная живая картина, из-за которой мои ночи сделались невыносимыми. Моё внимание неизменно бывало приковано к окнам, расположенным напротив изножья кровати, и, как всегда, мною постепенно, но прочно овладевало дурное предчувствие я почему-то сознавал, что кто-то, неясно где и как, готовит для меня страшную муку. Через некоторый, всегда одинаковый, как мне представлялось, промежуток времени, в окне внезапно всплывала картина и останавливалась, словно бы притянутая электричеством. Для меня начиналась пытка страхом, которая длилась, возможно, часами. Картина, таинственным образом прилипавшая к оконному стеклу, представляла собой портрет старика.